Глава седьмая Солнце разошлось не на шутку. Уже два дня стояла такая жара, как будто сейчас было не начало мая, а как минимум середина июля. Кирилл вытер пот, солба и, посмотрев, на замерзшие поплавки вздохнул. Озеро, расположившееся на территории Академии, было довольно рыбным. Это он узнал еще в прошлом году. Помимо обычных карасей, здесь водились ези, хорпы, а иногда можно было цепануть даже небольшого ленька. А уж всяких чебаков и окуньков было вообще немерено. Правда, в основном попадалась всякая мелочь. Сегодня же вообще, как отрезало, кроме пары матросиков величиной с ладошку, поймать ничего не удалось. Кирилл бросил взгляд на запястьник и, вынув садок из воды, отпустил незадачливых хищников, затем принялся неторопливо сматывать удочки. «Кир!» — раздался позади голос Геры. Он обернулся, помыхав рукой стоявшей на гребне дамбы девушке, подхватил удочки и направился в ее сторону. «Как улов?» — спросила Гера. «Сегодня пусто!» — развел руками Кирилл. «Рыба, видать, тоже на выходные пошла. А ты что тут забыла?» «Просто гуляла!» Пожала плечами девушка, отводя глаза. Гуляла. Он усмехнулся. Ладно, пойдем в казарму, а то уже почти восемь часов. Может, еще погуляем? робко предложила Гера. Ага, с удочками. Ну, Гера, не смеши меня. Сейчас занесем и пройдемся. Тем более ребята ждут. Опять все вместе. Ныдула губки вторичница. Гера, ты опять? Кирилл вздохнул. Достойчивость девушки порой раздражала его, впрочем, та не стала настаивать. Народу в парке сегодня было много, и Айка даже предложила отправиться в так называемую «заброшку», которая, по своей сути, тоже была парком, только почему-то запущенным. Находилась она рядом с полуразвалившимся зданием технического корпуса Академии в самой северной ее части. И, по словам куратора Дорнера, Здесь лет сто назад произошла авария. При заходе на посадку, один из кораблей рухнул на землю, протаранив здание Академии. К счастью, обошлось без жертв, но с тех пор над Академией в пассивном режиме висит село купол. А все основные тренировочные полеты проводятся над Тайгой. Как бы там ни было... Корпус восстанавливать не стали, ибо в те годы само дальнейшее существование Академии было под большим вопросом. Парк же со временем разросся, практически поглотив развалины корпуса. На самом деле, всем в их отделении там нравилось, однако от их казармы ходьбы туда было не меньше сорока минут. И сейчас этот путь никого не прельщал. Наконец, найдя свободную лавочку, Друзья дружно устроились на ней, отправив Айка с Киром до автоматов с замороженным соком. К сожалению, ближайший аппарат показывал сплошное заро в окошечках, а из напитков присутствовал лишь томатный сок, так что пришлось стопать до следующего. — Что думаешь летом делать? — спросил Айка. — Не знаю. — Кир пожал плечами. — Домой поеду, скорее всего. — А что, есть предложение? — — Ну, в принципе, да, — кивнул Рен. Правда, идея не моя, а Ты, Кто бы сомневался, — буркнул себе под нос Кир, но, увидев вопросительный взгляд друга, махнул рукой. — Да не обращай внимания, я о своем. — Так вот, — продолжил тот, — что если нам собраться после экзаменов и махнуть друг к другу в гости? — Ты-то как? — не понял Кирилл. — Да очень просто, — усмехнул Сайка. «Садимся в глайдер заявляем со всей толпой, ну, хотя бы к тебе. Пару дней гостим и ко мне, затем к Минако, ну и далее по списку». «Идея, в принципе, неплохая», — причесал в голове Кирилл, прикидывая их толпу в своем доме. «Но вот у меня, например, с размещением напряг будет. Несли только палатки в саду поставить». — А ты что думаешь, мы все к тебе в дом ломанемся? — рассмеял Айка. Ну ты даешь! Вон Минако вообще в городе живет. Там у них квартира в три комнаты. Представляешь нас там? Кирилл честно попытался представить эту картину. Девять человек, штабелями лежащие в маленькой комнате. Именако, объясняющая родителям, что они, дескать, спасатели, а значит, к трудностям им не привыкать, они ему вот даже салаты саранчи уминают за обещаки. Дальше мамин обморок и занавес. Эй, эй! -э! Айка пощелкал пальцами перед лицом Кира. От объясни. Гостиница у нас на что? Кирилл, который дошел в своих мыслях до Айка, с радостным видом уплетающего прыгучие салазов обе щеки, неожиданно прыснул и расхохотался. «Кирилл, чтобы все в порядке!» Рен опасливо покосился на хохочущего друга. «Да, да!» Кирвитер, выступивший из глаз слезы. «Да, Рен, все норм!» «Идея, в принципе, хорошая, но все равно надо родителей предупредить, да и обсудить за нашим столом». «Ага!» — кинул Лайка. — Вон автомат. Пойдем глянем. Может, этот не пустой. А то придется весь вечер томатный сок дуть. — Тебе полезно, — усмехнулся Кир, направляясь вслед за другом. Одно дело — симулятор, и совсем другое — настоящая боевая машина. Кирилл стоял перед Кайманом, с интересом разглядывая эту некогда грозную машину, стоящую на вооружении одной из земных государств. Приземистый, вытянутый корпус, покрытый специальной мимикрирующей краской и от этого сейчас имеющий темно-серый цвет в тон раскраски стен ангара. Необычный восьмилопасной винт, короткие крылья, на которых некогда крепилось дополнительное оружие и которые, в случае необходимости, могли изменять свою площадь и геометрию, что позволяло при экстренном случае отстрелить винт и использовать небольшие турбореактивные движки спрятанные бронированным под брюще вертолета. — Ну, как тебе? — хлопнул Кирилла по плечу Павел Николаевич. — Не знаю, — пожал плечами Кир, — слишком уж непривычно. Какой-то он угловатый. — Это специально. Инструктор подошел к вертолету и похлопал его по носу, затем, овернувшись... Посмотрел на Кира. «Ну что, готов оседлать эту лошадку?» «Прямо сейчас?» Кирилл недоверчиво покосился на инструктора. «А что тянуть-то?» Павел Николаевич отошел от вертолета и скрылся в глубине ангара, через пару минут появившись с лестницей типа стремянки. «Блин, антиграф не нашел, на это тоже сойдет». Приставив лестницу к боку машины, он ловко взобрался по ней, и, распахнув колпак кабины, забрался внутрь. — Кирилл, давай сюда! — махнул он рукой. Юноша неуверенно подошел к лестнице и, взобравшись по ней, на мгновение замер, разглядывая напичканные приборами внутренности кабины. Кайман был двухместным вертолетом, и пилоты сидели друг за другом, отгороженные бронеперегородкой, которая сейчас отсутствовала. Лунин, занявший место стрелка, Приглашающим жестом указал Киру на место пилота. Тот вздохнул и, перебросив ногу через борт, плюхнулся в кожаное кресло с высокой спинкой. Несколько секунд он озирался, вспоминая свои полеты на тренажере. Затем глубоко вздохнул, успокаиваясь, и, взяв лежащий в специальной нише шлем, надел его. От шлема шел довольно толстый провод, и он около минуты пытался вспомнить, куда его надо подсоединить. Для гореться нужно гнездо отыскалось, и стекло шлема мигнуло бледно-синим светом. — Готов? — Вроде да. — Хорошо, сейчас нас выкатят из ангара. Как только киберы уберутся подальше, запускай. Туша вертолета вздрогнула, и медленно стала выползать из ангара, толкаемая двумя киберпогрузчиками. — Давай! — раздалось в наушниках шлема, Едва вертолет замер в центре пятиметрового круга, нарисованного на плитах взлетной полосы желтой краской. Кирилл еще раз глубоко вздохнул и, захлопнув колпак кабины, повернул ключ активации систем. Вертолет ожил. Внутри машины возник глухой гул, и она легонько завибрировала. Засветились приборы, забегались стрелки, а по стеклу шлема поползли в строчки отчета о состоянии машины. «Двигатель — норма. Внутренние системы — норма. Дополнительные двигатели — норма. Вооружение — неактивно», — принесся докладывать Кир. «Командир машина к взлету готова». «Так взлетай!» Неожиданно Кирилл успокоился. Пальцы привычно пробежались по нужным кнопкам и тумблерам лопасти винта вздрогнули и сперва медленно затем все быстрее начали набирать обороты машина задрожала и у кирилла возникло чувство что кайман весь прям вибрирует от нетерпения спокойно малыш спокойно пробормотал он себе под нос чуток двигая ручку оборота вперед вертолет перестал вздрагивать и точно замер перед прыжком Кир переключился на внешнюю частоту. — Башня, я Омега-7. Разрешите взлет? В наушниках зашуршало, и женский голос произнес. — Омега-7. В журнале нет разрешения на ваш вылет. Отключите двигатель и доложите ваши идентификационные данные. Кирилл на минуту растерялся и, обернувшись вопросительно, посмотрел на учителя. Тот молча ткнул пальцем вверх. Над вертолётом метров ста зависли два Гладиуса. — Башня — это К-78РЗ, позывной Крот. Этот полёт санкционирован мной как учебно-тренировочный, так что убери, птичек. — Понятно, Крот, убираю, — раздалось в наушниках. — Но, Павел Николаевич, вы нарушаете инструкции, так что я буду вынужден одолжить. — Докладывай, — буркнул Лунин. — Гладиусы! как-то нехотя разошлись в разные стороны и резко с набора высоты ушли вверх, заставив Кирилла облегченно вздохнуть. «Не испугался, кадет?» — усмехнулся инструктор. «Ладно, давай на взлет». Кирилл кивнул и снова включил внешнюю связь. «Башня, я, Омега-7. Разрешите взлет?» «Взлет разрешаю. Погода ясная. Ветер западный, умеренный, осадков не ожидаются». Взлет по коридору пять. Приятные тренировки. Вас понял. Кайман точно ждал этого момента и буквально подпрыгнул с земли, резко набирая высоту. Кир растерялся, судорожно вцепившись в рукоятки управления, но вдруг почувствовал, что кто-то перехватил управление и несколько усмирил взбаркнувшего хищника. Он бросил взгляд через плечо. Лунин приподнял стекло шлема и подмигнул ему. «Давай, парень, он весь твой!» Машина парила над тайгой. Кирилл чувствовал какое-то опьянение. Многотонный вертолет, повинуясь движением его рук, несся над бескрайним морем деревьев. И в душе парня рождался непонятный восторг, дикое чувство счастья и свободы. Хотелось петь. Он много раз летал и даже управлял теми же глайдерами. Но сейчас было нечто другое. Точно ему вместо игрушки дали нечто настоящее. Внизу меркнула лента реки, и Кирилл, заложив крен, бросил грозную машину вниз, зависнув всего в десятки метров над водой. Несколько минут он смотрел на волны, поднятые винтами над поверхностью речной глади. Затем вертолет рванул вперед и понесся над ней, ловко повторяя все изгибы реки, и вдруг резко взмыл вверх к солнцу. Итак, сегодняшнее собрание посвящено летним экзаменам. Дорнер оглядел, притихшую аудиторию продолжил. «Экзамены будут несколько необычны, но они помогут и нам определить истинную сплоченность и работоспособность группы». Куратор замолчал, с легкой усмешкой смотря на оживившуюся аудиторию. — Тишина, пожалуйста, потом все обсудите. — А теперь слово Юрию Михайловичу. Он сошел с кафедры, уступая место преподавателю по искусству выживания. Игнатьев кивнул и, заняв место Дорнера, несколько минут перебирал принесенные с собой бумаги, потом взял в руки мел и активировал доску. Как уже сказал куратор, экзамен будет не совсем обычный. Долиться он будет десять дней, и сдавать вы его будете не в теплых аудиториях, а в поревых условиях. Улыбнувшись, он оглядел замерших кадетов, изумленно смотревших на него, и продолжил Каждой группе будет предложен определенный маршрут, который она и должна будет преодолеть в течение десяти дней. Кроме того, на маршруте будет сделана закладка, которую группа должна будет отыскать по указанным приметам. Теперь вопросы. Аудитория точно взорвалась. Казалось, каждый стремится что-то спросить. Дорнер поморщился и, подняв руку, призвал всех к тишине. Дождавшись, пока все вновь взаймут свои места, он кивнул Игнатьеву, чтобы тот продолжал. «Ладно». «Из ваших воплей я примерно понял, что вас интересует», — улыбнулся учитель. «Итак, во-первых, испытание пройдет здесь, то есть недалеко от Академии. В Африку мы вас на этот раз забрасывать не будем, хотя, возможно, некоторым это и хотелось бы. Все маршруты находятся в радиусе ста километров от Академии. Во-вторых в этом году мы решили пойти на некоторые изменения правил и маршруты будут выбираться не жеребьевкой а самими группами из предложенных а если кто то выберет одинаковые раздалось с места ну у нас около двух сотен вариантов так что думаю компромисс найдем ответил игнатьев и последнее экипировка будет минимальная То есть палатки, всякие там котелки, топоры и прочая мелочь. Оружие для защиты от хищников и маяк на случай ЧП. Никаких запястников, генераторов полей и прочих благ цивилизаций. — Туалетную бумагу хоть можно будет взять? — снова раздался вопрос с мест, вызвав на этот раз взрыв хохота. — Специально вам можно, — кивнул Игнатьев. — Еще вопросы? — — А что за оружие и зачем оно нам? — Девушка, — учитель вздохнул, — вы пойдете не на прогулку по парку, а в тайгу. И там, знаете, иногда и волки ходят. А пока мы поспеем на помощь, от вас только тапочки останутся. А оружие стандартное и АГМ-28, импульсная винтовка, магазин на 100 стандартных молекулярно-пленочных зарядов или 40 разрывных. Кроме всего, обладают хорошей военной силой и шумностью, что против хищников часто бывает полезно. Подробнее мы ее будем изучать на ближайших занятиях. А теперь внимание на доску. Там я представлю несколько отчетов по экзамену ваших предшественников. Кстати... После просмотра все отделения получат подробные списки маршрутов, их надо обсудить и представить умнее выбранный не позднее, чем через две недели. — Всем понятно? — он оглядел притихшую аудиторию. — Хорошо, тогда все внимание на доску. Кирилл захлопнул крышку двигательного отсека и, вытерев руки тряпкой, спустился по лестнице вниз. «Ну что, кадет, все понятно?» Кирилл посмотрел на подошедшего техника, который помогал ему разбираться в устройстве двигателя, и молча кивнул. «Вот и хорошо!» Техник забрал у парня тряпку и, тоже вытерев руки, кивнул головой в сторону ворот ангара. «Это не тебя там ждут!» Кирилл обернулся. У ворот стояла Гера. Заметив, что Кирилл посмотрел в ее сторону, девушка приветственно замахала рукой. Кир махнул в ответ и вопросительно посмотрел на техника. — Ладно, иди уж, на сегодня все. — Ну, и как ты сюда пробралась? — спросил Кир, подходя к девушке. — Почему ты пробралась? — надула губы Гера. — Если ты не забыл, милый, то я навигатор, и у меня тоже есть доступ на аэродром. Кирилл мысленно хлопнул себя по лбу, вспомнив, что Гера сама ему рассказывала, что они в последнее время практикуются в диспетчерской башне. — Так ты с практики? — Не-а, — ботнула голова девушка, подхватывая парня под руку. — Просто ребята просили тебя поторопить. Все ведь знают, что если тебя не вытащить, то ты тут до ночи сидеть будешь. — Ну, не совсем до ночи. У меня еще и тренировка. — Ага, — усмехнулась Гера, — а потом придешь и спать завалишься. — Ну... Кир вздохнул и развел руками. Последнее время он действительно постоянно пропадал на аэродроме. Ему неожиданно понравилось не только летать, но и ковыряться во внутренностях, пилотируемых им машин. — Да, Гер, ты полностью права. — Конечно, я права, — кивнула Гера. — Ты уже поди забыл, когда уделял нам с Эрикой внимание. Совсем нас забросил. Кирилл покосился на вторичницу и вздохнул. — Гир, обещай исправиться. — Ловлю у тебя на слове, — рассмеялась девушка. — Ладно, пошли быстрее, ребята ждут. — А что там случилось-то? — Как это что? Гера отпустила руку Кира и, уперев свои руки в бока, укоризненно посмотрела на парня. — Мы же сегодня хотели обсудить выбор маршрута для экзамена. К тому же Айка с Георгом сидят с таким таинственным видом, что прямо лопнут скоро. От желания поскорее все рассказать?» «Понятно», — усмехнулся Кир. «Тогда пошли скорее». Он подхватил Геру под руку и направился к стоянке Гравиков. Идти пешком к казармам было все же далековато. «Ну, наконец-то», — сказал Аминако, едва Кир с Герой вошли в дверь казармы. «Мы уже боялись, что Гере тебя не вытянуть». Вторичница покосилась на айру и, фыркнув, заняла свободное место за столом. Кира глядел друзей и направился к лестнице, ведущей на второй этаж. «Кира, ты это куда?» «Помыться», — пожал плечами парень. «Думаю, минут десять еще подождете, а то я маслом так провонял, что самому тошно». «Нет уж», — Минака встала из-за стола и, подойдя к Киру, взяла его за руку, буквально силком усадив за стол. — Знаю я тебя. Запах мы уж как-нибудь потерянем, хотя ты действительно не розами пахнешь. Кирилл обреченно вздохнул и опустился на стул рядом с Айка. Тот что-то хотел сказать, но неожиданно по столу промелькнула гибкая тень, и Кир, почувствовав знакомую тяжесть на плече, первично потрепал спирса по голове. — Сумасшедший он тебя какой-то! — покачал головой Айка. — Хотя сегодня он как раз кстати. Кир бросил вопросительный взгляд на друга, но тот лишь таинственно улыбнулся и кивнул на Георга. — Ну что, начнем? Георг положил на стол трубку карты и заставил ее развернуться в матово-блестящий лист, занявший весь стол. — Итак, я как командир отделения предлагаю данный маршрут. — Георг активировал карту, и матовая поверхность, вспыхнув, превратилась в объемный ландшафт, покрытый лесом. Маршрут номер 54. Точка высадки на вершине вот этого холма. Точка, куда нам надо дойти, вот эта поляна у озера». Рэймонд ткнул пальцем в нужные точки. «Так тут же расстояние километров семьдесят». — Восемьдесят четыре, если точно, — кивнул Георг, включая масштабирование. — Буквально прогулка. За день надо проходить всего километров десять. — Всего десять? — Андрей отстранил от себя прижавшуюся к нему тину и, поднявшись с дивана, подошел к карте. — А ты в тайге-то когда-нибудь бывал? Георг отрицательно мотнул головой. — э то-то и оно. Вот, видишь? Андрей провел пальцем по светящейся линии маршрута. Две реки, болото. Не самая приятная прогулочка. Неужто попроще маршрута не нашлось? Вот именно. Минако пристально посмотрела на Георга затемнайка темнайка. Ребята, кончайте темнить. Почему вы выбрали именно этот маршрут? Что задумали? Она опихнула сидящего рядом Рена локтем в бок. Тотойкнул и умоляюще посмотрел на Георга. Сержант бросил быстрый взгляд на товарища, вздохнул и, подойдя к шкафу, стоящему в углу, достал из него красную папку, после чего бросил ее на стол, заставив голограмму маршрута пойти рябью помех. Кир взял папку и, открыв ее, с интересом уставился на посеревшие от времени листы пласт бумаги. Там же было несколько помутневших статичных фотографий, на которых с трудом различались какое-то помещение и люди в защитных комбинезонах. «И что это такое?» — спросил он, передвая папку Тине. «Объект В-78 Вай». «А подробнее?» — Адек забрал папку у подруги и стал быстро просматривать ее содержимое. Объект В-78 Вай артефакт предположительно инопланетного происхождения. Возраст где-то в районе 5000 лет. Хотя, судя из отчетов, это не точно. История его обнаружения такова. В 23 веке лунная станция слежения объединенных сил засекла странный сигнал, исходивший с Земли. На этот сигнал сперва не обратили внимания, посчитав его сигналом, какой-то военной базы, и отчет наблюдения благополучно отправился в архив, где и пропалился еще лет сто. Потом его случайно откопали, и военными была послана экспедиция, которая обнаружила данный артефакт. Насколько я понял, это предположительно корабль, вставил Андрей все еще листающий документы. Да, судя по отчетам, это действительно корабль. Кивнул Георг и продолжил. Конечно, все сразу засекретили, тогда это любили делать, и военные принялись за изучение. Корабли пытались извлечь из скалы, но он настолько вплавился в камень, что его извлечение грозило уничтожением артефакта. Поэтому все исследования проводились на месте. Подожди. «Это получается, что его обнаружили раньше легендарной находки корабля «Хомату»?» «Раньше, причем, предположительно, эта находка и привела к обнаружению второго корабля». «То есть это тоже их корабль?» «Не факт», — покачал головой рамен «Судя по отчетам, технология куда более примитивна. Просто корабль подал сигнал, и все силы были брошены на прочесывание системы, «На всякий случай, так сказать, благодаря чему и был найден второй корабль». «Ясно». «Продолжу». Георг скрестил руки на груди. «К сожалению, исследования ничего нового не дали. Внутренности корабля были практически уничтожены. Двигатели отсутствовали. По предположению ученых, их взрыв и послужил причиной падения. Короче... В руках исследователей была ржавая консервная банка с кучей сгнившего хлама. Объект законсервировали и даже лет пятьдесят охраняли. Потом бросили и успешно забыли. Частью после создания искателя все подобные документы передавались в его ведомство. Вот так он и сохранился. И как ты его откопал? Андрей закрыл папку и протянул ее Георгу. Докопался в архиве, Дорнер сказал, что его собираются ликвидировать за давностью лет. Ну, там в основном хлам, история о летающих блюдцах и всякой ерунде. Ну, и наткнулся случайно. — Ладно, все это интересно. Но при чем здесь эта история и экзамен? — Не догадывайтесь, Георг усмехнулся. — Место нахождения данного артефакта здесь, — наткнул пальцем, — в небольшую гору километрах сорока от светящейся линии маршрута. «И что ты предлагаешь? Сделать нам такой крюк, чтобы посмотреть на ржавые останки?» — спросил Кир, глядя на карту. «Если они еще сохранились», — ставила молчавшая до этого Эрика. «Крюк не маленький. Андрей покачал головой. «Это, конечно, интересно. Но мы тогда не успеем, да и Буча может подняться». «Если мы так отклонимся от маршрута, или, ты думаешь, что за нами следить не будут?» «А мы и не отклонимся», — улыбнулся Георг. «Это как?» «А вот так», — движением руки он сместил точку высадки. «Если высадиться здесь, то маршрут как раз пройдет через нужную точку». «Ага, так нам и разрешили», — фыркнул Аминака. «А мы и спрашивать не будем», — сказал Айка. — Георг говорит, что все маршруты находятся в компьютере Дорнера, так что нам надо всего лишь подправить чуток. — Это ты сделаешь, что ли? — покачал головой Андрей. — Как ты себе это представляешь? — Я? Нет. — Ну, он! — палец Айко, указал на сидевшего на плече Кира Спирса. — Шустрик? — Кирилл изумленно уставился на друга. — Ты с ума сошел? Спирс согласно пискнул и дернул хвостом. «Ну, а что? Эта машинка легко все проверанет», — сказал Георг. «Об их возможностях я много читал. Кстати, Кир, ты знаешь, что их первоначально создавали не для научных дел, а...» «Все, ребята, кончайте дурью маяться». Кирилл встал. «Ерунда все это». «Да почему ерунда?» Айка с силой усадил друга на место. — Кир, тебе разве не интересно? Да хоть краем глаза глянуть. — Если надо, в музей схожу. Там инопланетной ерунды полно. — Да это же другое. Тут вообще неизвестно, чей корабль. — И вправду, интересно, неожиданно поддержал Айка Тина. Я бы глянула. — Я тоже, — пропасил Андрей. — Нам много рассказывать на лекциях различных артефактах, а тут такой, буквально под боком. — Ребята, то вы в своем уме? — попытался возразить Кир, но, глядев сидящих, лишь махнул рукой. Гибкая тень метнулась при открытую дверь учительской и замерла под дальним столом, состоявшим на нем куполом пищекомба слившейся краской с расцветкой пола. Дождавшись, пока кабинет опустеет, Спирс переместился к цилиндру компьютера и на секунду замер перед ним. Его хвост вдруг стал утончаться, пока не стал толщиной с иголку, затем резко метнулся и вонзился в один из портов компьютера. В машине что-то щелкнуло, и она, мигнув огоньками, снова затихла. Спирс вытащил хвост и, что-то довольно пискнув себе в усы, вновь занял прежнюю позицию под столом.